и она больше не помогала мужу в его работе над историей Карфагена, и он не обращался к ней за помощью. А теперь она собиралась силами, готовясь к его возвращению. Он позвонил ей днем, как только вернулся в город, сказал, что видел главу отдела и что все кончилось, как он и ожидал, значит, неудачей. И все же в его голосе, Не проскользнула так много говорящая нота отчаяния, а его лицо на телеэкране казалось совсем спокойным. «Ему нужно побывать еще в одном месте», — объяснил он. «Значит, Арнольд вернется домой поздно». Но это не имело ни малейшего значения. Оба они не придерживались определенных часов еды, и были совершенно равнодушны к тому, когда именно банки извлекались из морозильника, и даже какие именно банки, и когда приводился в действие саморазогреватель. Однако, когда Поттерли вернулся домой, Кэролайн невольно удивилась. Вел он себя как будто совершенно нормально, поцеловал ее и улыбнулся, снял шляпу и спросил, не случилось ли чего-нибудь за время его отсутствия, Все было почти так же, как всегда. Почти. Однако Кэролайн научилась подмечать мелочи, а он выполнял привычный ритуал с какой-то торопливостью. И этого оказалось достаточно для ее тренированного глаза. Арнольд был чем-то взволнован. «Что произошло?» — спросила она. «Потерли сказал, послезавтра у нас к обеду будет гость, Кэролайн. Ты не против?» кто кто-нибудь из знакомых? Ты его не знаешь. Молодой преподаватель. Он тут недавно, я с ним разговаривал сегодня». Внезапно он повернулся к жене, подхватил ее за локти и несколько секунд продержал так, а потом вдруг смущенно отпустил, словно стыдясь, проявления своих чувств. «С каким трудом я пробился сквозь его скорлупу!» — сказал он, — «подумать только!» Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе. Миссис Поттерли не совсем поняла, что он имел в виду, но она, не зря, в течение года, наблюдала, как под его спокойствием нарастал бунт, как мало-помалу он начинал все смелее критиковать правительство, и она сказала: Надеюсь, ты был с ним осмотрителен. Как так осмотрителен? Он обещал заняться для меня нейтриникой. Нейтриника? Была для миссис Поттерли всего лишь звонкой бессмыслицей, однако она не сомневалась, что к истории это во всяком случае никакого касательства не имеет. «Арнольд», — тихо произнесла она, — «зачем ты это делаешь? Ты лишишься...» «Своего места. Это же... это же интеллектуальный анархизм, дорогая моя», — перебил он. «Вот выражение, которое ты искала. Прекрасно. Значит, я анархист. Если государство не позволяет мне продолжать мои исследования, я продолжу их на свой собственный страх и риск, а когда я проложу путь, то за мной последуют другие, а если и не последуют какая разница? Карфаген, вот что важно, и расширение человеческих познаний, а не ты и не я». Но ты же не знаешь этого молодого человека. Что, если он агент комиссара по делам науки? Вряд ли. И я готов рискнуть. Сжав правую руку в кулак, Поттерли легонько потер им левую ладонь. Он теперь на моей стороне. В этом я уверен. Хочет он того или не хочет, но это так. Я умею распознавать интеллектуальное любопытство в глазах, в лице, в поведении. А это смертельное заболевание для прирученного ученого. Даже в наше время выбить такое любопытство из индивида оказывается не так-то просто, а молодежь особенно легко заражается. И почему, черт возьми, мы должны перед чем-то останавливаться? Нет, нет, мы построим собственные хроноскопы, пусть государство отправляется к... Он внезапно умолк покачал головой и отвернулся. «Будем надеяться, что все кончится хорошо», сказала миссис Поттерли, в беспомощном ужасе, чувствуя, что все кончится очень плохо и придется забыть о дальнейшей карьере мужа и об обеспеченной старости. Только она из них всех,